Кроме того, стекаются в большом числе богомольцы, монголы и тангуты. Для угощения этих молельщиков и на другие расходы из Пекина отпускается 1000 лан серебра. Из Пекина же высылается желтое с драконом знамя, и написанная на желтой конфе, скрепленной подписью богдахана молитва, в ней «Бог воды Хэлун упрашивается помогать убитому дяде Канси, Конфаэта по прочтении молитвы сжигается, затем приносится в жертву две белых коровы, четыре свиньи и 12 белых баранов. Кроме того, монгольские князья делают разные жертвы, каждый по своему состоянию. Тем же князьям выдаются здесь и награды от Багадахана. Наш бивуак Еще не поздним утром 17 мая перешли мы вброд несколько мелких рукавов новорожденной Хуанхэ, и разбили свой бивак на правом ее берегу в трех верстах ниже выхода из удонь Таким образом, давнишние наши стремления увенчались наконец успехом. Мы видели теперь воочию таинственную колыбель Великой Китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не имелось конца. К довершению наслаждения погода выдалась, как нарочно, довольно хорошая, хотя по ночам по-прежнему продолжали стоять порядочные до 9 9,6 градусов по Цельсию морозы. Сама Хуанхэ была свободна от зимнего льда и замерзала лишь ночью на мелких рукавах, притом ранним утром по реке обыкновенно шла небольшая шуга. Недалеко же вверх от нашего бивака еще лежал зимний лед в 2-3 фута толщиной. Рыба в реке, как вышеупомянута, битком была набита. Сейчас, конечно, устроилось и рыболовство, поистине баснословное обилие мулова. Небольшим бреднем всего в 13 сожжен, притом... В омутах не длиннее 15-25 шагов мы вытаскивали сразу пудов 6, 8 и даже 10 рыбы, каждая от одного до полутора изредка до 2 футов величиной. Так можно было ловить по всей реке, переходя от одного омутка к другому. Во время протягивания бредня куча метавшейся рыбы чуть не сбивала с ног вошедших в воду казаков. Без особого труда мы могли бы наловить в течение дня несколько сот пудов рыбы. Сколько же ее в соседних больших озерах, в которых от самого их создания никто из людей не ловил, да притом и нет хищных рыб. Но такое богатство пропадает пока задаром, ибо китайцы сюда не показываются, а монголы и тангуты рыбы вовсе не едят. Ради обилия той же рыбы возле нашего бивака во множестве держались орланы и обыкновенные чайки. Последние, как весьма искусные рыболовы, без труда находили себе добычу, но ее сейчас же отнимали у них орланы. которые только таким способом и продовольствовались. Впрочем, при обилии рыбы ее хватало вдосыть как для названных птиц, так и для хрохолей, которых тоже здесь было немало. Даже медведи, весьма изобильные в северо-восточном Тибете, искушались неподходящим для них промыслом рыболовства и нередко с этой целью бродили по берегу реки. Экскурсии вверх и вниз по ней помешали нам побывать в день прихода на вершине Жертвенной горы. Туда ходил только наш проводник — И, возвратившись, уверял, что ничего вдаль не видно. На следующий день, перед вечером, я взошел на эту гору вместе с рыбаровским Широкий горизонт раскинулся тогда перед нами. К западу, как на ладони, видна была удонь Тала, усеянная ключевыми озерками, ярко блестевшими под лучами заходившего солнца. К востоку широкой гладью уходила болотистая долина Желтой реки, а за ней величаво лежала громадная зеркальная поверхность западного озера. Около часа провели мы на вершине Жертвенной горы, наслаждаясь открывшимися перед нами панорамами и стараясь запечатлеть в своей памяти их мельчайшие детали. Затем, по приходе на бивак, мы призвали к допросу проводника, но последний, как ловкий плут, начал клятвенно уверять, что на больших высотах у него застилает глаза, и потому вдаль видеть он ничего не может. Неудачный разъезд — Для обследования, сколько возможно, виденного озера, решено было на завтра отправиться в разъезд. Поехал я сам с двумя казаками. Провизии мы взяли на трое суток, захватили также с собой и шубы, на случай столь обыденной в Тибете непогоды. Всеми запасами была навьючена одна лошадь, три другие шли под верхом. До полудня мы сделали 17 верст вниз по долине левого берега Желтой реки. Встретив хорошее кормное для лошадей местечко, остановились здесь на привал. Живо были расседланы лошади, стреножены и отпущены на траву. Сами же мы собрали немного аргала, вскипятили на нем чай и вместе с тем хорошо закусили привезенной собой бараниной. Затем, пока накормится лошади, двое из нас задремали. Один же оставался на карауле. Вскоре этот караульный разбудил меня и указал на двух медведей, спокойно прогуливавшихся в расстоянии от нас немного более версты. Сон мой как рукой сняло — Живо забросил я на плечи свой штуцер Экспресс и вместе с казаком Телешовым отправился к заманчивым зверям. Придя на место, где они были, мы встретили вместо двух-четырёх медведей и, постреляв довольно по ним, убили самца и самку. Другой самец, набежавший со спугу прямо на наш бивак, был убит остававшимся там казаком. Таким образом, мы добыли в коллекцию сразу трех редкостных тибетских медведей. Шерсть у них несмотря на вторую половину мая, была еще превосходная. Как на самой охоте, так и гораздо более при обдирании потом шкур, мы провозились до наступления сумерок. Пришлось остаться ночевать на месте привала, но такая задержка оказалась к нашему благополучию. После хорошей, теплой в течение целого дня погоды к вечеру заоблачнило, а когда совсем стемнело, неожиданно поднялась гроза,